«Нет. Как я только что сказал, даже не подозревал, что там есть кто-то из ваших. Кроме того, я хоть и управляю отдельными процессами вокруг Салтыкова, но мои полномочия весьма ограничены. А учитывая, как заработала его служба безопасности после покушения, я и вовсе удивлен, что вам удалось внедрить своих агентов в поместье». «У меня большой опыт», — произнес Салтыков. «Что ж, очень жаль. Ребята подавали большие надежды». Я продолжу их искать. Не сомневаюсь. Так что насчет этой вашей магической реальности? Она все еще на стадии прототипа. То, что я делаю с Салтыковым... Откровенно говоря, все это происходит на мой страх и риск. Стопроцентной уверенности в успехе нет. Вы с ним контактируете? Такой возможности пока нет. Я почувствовал, как Исупов размышляет. Фигурально выражаясь, слышал, как он уже считает себя победителем. «Считает, что я у него на крючке». «Представляет, как получит доступ к нашему проекту». «Как начнет следить за Салтыковым в режиме реального времени». «Возможно, даже попытается достать что-то из его памяти». «Но я не собирался ему этого позволить». «Мне нужна вся техническая спецификация того, что ты там делаешь, Марк». «Наконец произнес он». «Вся. Хочу, чтобы наши специалисты разобрались и... «Возможно, подключились для помощи тебе». «Боюсь, это невозможно, граф», — ответил я как можно мягче. Салтыков не дурак, и еще до того, как случилось покушение, мы с ним заключили дворянский договор. И ни один. Я не имею права делиться нашими разработками с кем-либо без согласования с Петром. Отдельный договор регулирует подобное, если разработки затрагивают личные интересы одного из нас и влияют на жизнь и смерть. Иначе? Смерть в каждом договоре. «Салтыков очень осторожен, вы и сами это знаете. Ну а мне, чтобы получить финансирование и остаться близко к нему, пришлось пойти на этот компромисс». Юсупов снова замолчал. «Разумеется, он не хочет, чтобы я погибал. Мало того, что я единственный его шпион рядом с Салтыковым, так еще и его пожирательской ипостаси я тоже зачем-то нужен. Конечно, он мог бы меня проверить на обман, но... Зачем, если я полностью, как он думает, ему лоялен?» и рассказываю все, что только можно. К тому же, — добавил я, — работа над сознанием Салтыкова и его искры еще не закончена, и когда мы стабилизируем князя, чтобы вернуть в тело, неясно. Да и получится ли это сделать, тоже вопрос не из простых. Это и вовсе было не ложь, потому что процесс переноса еще не завершился. Значит, доступа к его памяти, воспоминаниям и знаниям у вас нет. На это я только рассмеялся разумеется нет граф разум не раскрытая книга и даже менталисты не могут свободно копаться в объеме данных размером с четверть века даже то что нам удалось просто зафиксировать это настоящее чудо но контактировать с салтыковым можно будет только когда он придет в себя там внутри вашей магической реальности ну по крайней мере я на это рассчитываю как уже говорил стопроцентной вероятности у меня нет хорошо марк вздохнул юсупов как говорят американцы, take your time. Но не слишком много. Мне нужно быть уверенным, что князь действительно восстанавливается, и что рано или поздно я получу от него информацию. Тем или иным образом. Поэтому я искренне надеюсь, что ты не решишь утаить от меня что-то важное. Ни в коем случае, граф. Я улыбнулся, глядя на заснеженную улицу. Я всегда держал вас в курсе. Насколько это позволяет мое... «Непростое положение». «Да», — согласился инквизитор. «Именно поэтому я и продолжаю работать с тобой, Марк. Я оценю тех, кто выполняет обещания, и не прощаю тех, кто их нарушает. Не забывай об этом». Он отключился, не попрощавшись, а я вздохнул, чувствуя, как между лопаток стекает капля пута. «Дерьмо, космочервей! С этим ублюдком никогда не знаешь, поверил он тебе или нет». Я уже собрался заходить обратно в ресторан, как на линзах вспыхнула иконка еще одного входящего вызова. Вячеслав Никлюев. Главный целитель команды, которая работала над Салтыковым в подземной лаборатории его поместья. «Да», — тут же ответил я. «Господин Апостолов». В наушнике раздался взволнованный голос. «Мы только что засекли ментальный всплеск десятого уровня, полностью сформировавшийся». От этих слов у меня по спине пробежали мурашки. «Менталисты закончили», — продолжил целитель. Замолчав на пару секунд, чтобы перевести дыхание, он произнес. «Мы готовы, господин апостолов. Готовы. Князя можно вернуть». Глава десятая. Мир для одного. Часть четвертая. Друзей пришлось оставить. Рванов в поместье Салтыкова, теперь меня катал один из его водителей, на одном из его же мобилей, я оказался там менее чем через час. Пройдя все проверки охраны на нескольких постах, спустился в лабораторию. Мне навстречу вышел Никлюев. Его обычно собранный вид был нарушен. Волосы растрепаны, халат застегнут кое-как, глаза горящие, как будто он не спал несколько дней. «Господин Апостолов!» Возбужденно воскликнул он, едва я ступил на пол лаборатории. «Мы сделали это! Сделали!» Он буквально силой потянул меня к главному терминалу, указывая на экраны, заполненные графиками, диаграммами, матрицами ментальной активности, линии энергии, импульсы, частоты сознания, магическая сигнатура. Все идеально совпадало. «Смотрите!» Никлюев вткнул пальцем в графическое представление магической структуры Петра. «Уровень воспоминаний стабилен, сознание полностью функционально, энергетика стабильная, он... он проснулся, господин Апостолов, так что дело теперь только за вами». На некоторое время я замер. Почувствовал, как мысли хаотично перескакивают друг через друга. После трех недель работы, испытаний, сбоев, потерь времени — все это привело к одному — успеху. Подумав об этом, я обвел глазами лабораторию, в которой мы — я совершили чудо и нахмурился. Слишком много охраны сегодня здесь. Обычно тут дежурила десятка, а сейчас вдоль стен распределилось человек двадцать, и в коридоре еще пятеро. И вокруг поместья было больше людей, чем обычно. К чему бы это? В голове замелькали разные мысли, но в то, что Салтыков решит меня убрать, я не верил. Не в его интересах. Но тогда в чем дело? — Господин Апостолов! От этих размышлений меня отвлек Никлюев. «Ждем только вашей команды!» Я снова посмотрел на экран. На живую пульсирующую структуру сознания Салтыкова. Его имя мелькало в заголовке системы. «Проект Альтер Эго. Петр Салтыков. Статус активен. Начнем», — сказал я, подходя к своей капсуле. «Пора вернуть его домой». Забравшись внутрь, я активировал протоколы входа, но прежде чем погрузиться, выставил вокруг себя защиту, а заодно попросил Бунгаму присмотреть за мной, пока я буду в магической реальности. Не нравилось мне такое количество охраны в лаборатории. Ох, не нравилось. Придвинув к себе управляющий дисплей, я проверил все настройки, соединился с капсулами менталистов и нажал кнопку входа. Пространство вокруг задрожало, как будто я вошел в воду, и тут же исчезло. Звук, свет, ощущение собственного тела. А потом снова появилось. Передо мной раскинулся город. Не Москва, не какой-то конкретный город из существующих на планете. И я решил, что повторять их не стоит. Чтобы пользователи не запутались, где реальность, а где вымысел. Детали — это одно, а вот переносить в МР целые города... Нет, то, что я создал, было идеальным городом. Улицы аккуратные, дома высокие, сияющие на солнце, словно только что выстроенные. Архитектура не чита земной. Я взял из своих воспоминаний детали и выстроил дизайн города таким, каким он мог бы быть в лучших мирах Титаноса. Вот только теперь я мог добавлять что-то от себя. Парящие острова, изогнутые башни, легкость, почти невесомость конструкций эргономичность. То, что получилось, было всего лишь подделкой, тестовым полигоном, но мне уже нравилось. Воздух вокруг был плотным, почти материальным, чистым, свежим, наполненным запахами цветов и недавно прошедшего дождя. Рядом не было ни машин, ни людей, только тишина и безмятежность. Небо над головой было немного странным. Оно не имело облаков, но оттенок его менялся плавно — переливаясь мягкими полосами голубого, фиолетового и розового, словно закат застывший в вечности. Ха! это какой-то баг, похоже, надо будет исправить». Я стоял на широкой улице, выложенной серым камнем. Вдоль домов росли деревья с белыми листьями, мерцающими при каждом порыве ветра. Все вокруг было слишком гармоничным, как будто это был не мир, а мысль о мире». «Ох, надеюсь, Салтыков тут не свихнется. Надо будет после его появления запустить хоть какую-то симуляцию жизни». Закончив разглядывать отшлифованную командой альтер-эго-болванку, я вызвал перед собой админский интерфейс. Так, менталисты были подключены к сети, но не находились в этом мире. Работали через другое пространство. «А вот и Салтыков». Махнув рукой, я вызвал перед собой фрагменты Петра. Они представляли собой голографические кубы данных. Его воспоминания мерцали тусклым синим светом. Сознание — желтым, а магическая система — красным. «Нужно синхронизировать потоки», — прошептал я и активировал дополнительный рунический интерфейс. М да тут на глазок никак не получится. Нужно четко сплетать все связи». Система подхватила команду. Воздух зазвенел, когда алгоритмы начали свертывать эмоции в когерентный массив. Я ввел базовую формулу восстановления тождества. Магические параметры Салтыкова начали стабилизироваться. Его суть складывалась как пазл через слои реальности. Однако это происходило медленно. И только с помощью менталистов, которые увидели, что я принялся за работу. Они слой за слоем передавали мне новые и новые части Петра поддерживая их в стабильности. Спустя какое-то время я принялся за воспоминания. Каждое было закодировано в матрице времени и эмоционального заряда. Пришлось применить рекурсивную трансформацию памяти, опять же, используя возможности менталистов, пусть они и не были в курсе, чтобы события не противоречили друг другу и шли последовательно. Тяжелее всего дело пошло, когда я принялся за сознание Салтыкова. Оно сопротивлялось. Я подозревал, что после полного копирования оно уже начало пробуждаться, и теперь просто не понимала что происходит. Я усилил нейромагическую связь, впившись в Петра всеми возможными энергожгутами и проводя коррекцию его состояния через согласование матриц, используя визуальные слепки поведенческих паттернов, снятые еще в клинике. «Пожалуйста, соберись!» — взмолился я, когда последний кусочек встал на место, и три куба слились воедино. Голограмма вспыхнула белым, а затем беззвучно взорвалась мириадами осколков. Они зависли в воздухе, закружились и соединились в силуэт человека. А еще через пару секунд он стоял передо мной. Салтыков точно такой, каким я запомнил его в нашу первую встречу. В спортивных штанах, халате, растрепанный и насмешливый. Он ошалело посмотрел на меня, на все вокруг, затем поднял руки и остановил взгляд на них ущипнул себя, зашипел от боли, дернул за волосы, мочку уха, похлопал себя по щекам. Я не мешал ему и молчал. — У тебя получилось! — прошептал он и широко улыбнулся. — У тебя получилось, Марк! Ха, ха Петр налетел на меня, стиснул в дружеских объятиях и хлопнул по плечу. Затем отпустил, рассмеялся, громко, почти истерически, как человек, который внезапно понял, что жив. «Я не верю!» — кричал он. «Ты реально сделал это! Ты реально вытащил меня из тела!» Он снова схватил меня за плечи, тряхнул. «Марк, скажи, что это не бред! Скажи, что у меня не предсмертные галлюцинации. Это правда?» «Да, Петр», — сказал я, стараясь не рассмеяться князю в лицо от такой реакции. Хотя я и прекрасно понимал ее. «Это правда. У нас получилось. По большому счету, получилось». «Охренеть! Просто охренеть!» — заорал Салтыков во всю мощь легких. «Я чувствую себя как новенький!» Он поднял руки, осмотрел их, потрогал лицо, волосы, затем снова рассмеялся. «А что насчет магии?» «Это прототип, но симуляция достаточно полная». «Пока я говорил, Петр уже ощутил свою искру. Развернувшись к ближайшему дому, Он сжахнул по нему земляным заклинанием, заставляя здание осыпаться грудой обломков. И снова рассмеялся. Я обновил постройку, и она стала как новенькая. — Да! — протянул князь. — Это просто... нечто! — Если что, у тебя есть админские права, — улыбнулся я и показал заклинание до уступа к рут возможностям. — Так что покопайся на досуге. Можешь управлять пространством, как вздумается. Оно пока слегка пустое». «Да, людей вокруг не хватает», — хмыкнул князь. «И что, я могу делать тут все, что хочу?» «В разумных пределах», — напомнил я строго. «Не советую моделировать десяток драконов с полным поведенческим циклом. Ресурсов на это будет тратиться в вагон. Плюс могут возникнуть баги, несовместимость какая-нибудь. А для тебя пока что это пространство — новый дом, так что береги его». Я подготовил мануал, загружу в любом удобном виде, какие функции и возможности в МР-2.0 у нас уже есть, какие собираемся ввести в ближайшее время, какие планы и так далее. Я осёкся, увидев взгляд Салтыкова. «Когда?» — спросил он очень серьезно. «Когда что?» «Когда я смогу выйти отсюда?» «Загрузиться в одного из клонов. Его голос дрогнул. Не от страха, а от нетерпения. Он хотел вернуться. Хотел снова быть собой, не ограничиваться этим искусственным пространством. Я вздохнул. «Не сейчас?» — ответил честно. «И не в ближайшие месяцы точно. Петр, ты же понимаешь, что у нас просто нет технологий, чтобы проводить обратную загрузку. То, что мы сделали, — это хоть и чудо, но лишь первый шаг. Мы скопировали тебя, зафиксировали твое сознание, твою энергетику, твою структуру. Но чтобы вернуться...» «Признаюсь честно, я вымотан последним месяцем, и пока у меня нет никаких решений». Салтыков замолчал. Его взгляд стал глубже. Он не обиделся, не разозлился, просто осмыслил. «Понятно», — произнес он через несколько секунд. «Тогда, видимо, мне придется набраться терпения». «Так и есть», — кивнул я. «А мне, наконец, можно будет выспаться». Он хмыкнул, подошел к одной из аллей, Посмотрел на деревья, на небо, на дом, стоящий чуть вдалеке. Затем повернулся ко мне. «Знаешь что?» — произнес князь, улыбаясь. «Это ничего. Я не собираюсь ждать, сложа руки. Мне нравится это место, оно свободное. Здесь нет боли, нет страха, нет давления. Здесь я могу быть собой, даже если это не совсем я. Что ты хочешь этим сказать? Ты — это ты!» «Это да, но насколько мы можем быть в этом уверенными? Судя по этому вопросу, ты точно ты!» Салтыков рассмеялся. «Ладно, не будем начинать разговоры без смерти и души. Но вот что, Марк, чтобы не свихнуться, мне будет нужно кое-что. Хочу, чтобы ты иногда загружал сюда разные вещи. Для обучения, для развлечения. Даже просто для того, чтобы проверить, как я реагирую на них. Может, это поможет тебе найти способ вернуть меня обратно, или просто позволит мне не сойти с ума от скуки. Персонажи, возможности, места. «Все это в планах», — кивнул я. «Как уже говорил, мы работаем над обновлениями и улучшениями МР. Всю информацию я тебе предоставлю. Просто сейчас прибыл, чтобы исключительно собрать тебя». «Лично? Польщен». «Польщен он», — фыркнул я. «Кроме меня никто не может оперировать такими массивами заклинаний, не запутавшись. Это же личная разработка». Каждый энергоимпульс надо вручную было проводить по запутанному лабиринту, а таких в тебе сотни и тысячи. Проклятье! Что? Да я подумал, что в реальности, наверное, пара суток прошла, с тех пор, как я погрузился. Салтыков улыбнулся. — Я хочу поблагодарить тебя, Марк, — сказал он. — За то, что ты сделал. За то, что не бросил меня. Ты действительно спас мне жизнь, и я это ценю. По-настоящему ценю. Я же обещал. Пожал плечами я. «Знаю, и это меня в тебе восхищает, и я...» «Не буду давить на тебя с переносом меня обратно. Не буду гнать лошадей, как говорил дед. Мы теперь не в условиях крайнего недостатка времени. Теперь у нас его много. Очень много». «Рад это слышать», — усмехнулся я. «Только вот его не так много, как может показаться. Я кое-что рассказал Есупову. Ничего конкретного, чтобы он и дальше думал, что я работаю на него». Я вкратце пересказал Петру все наши с инквизитором разговоры. — И что он? — заинтересовался Салтыков. — Хотел получить доступ к проекту. И к тебе. — Хотел покопаться у меня в мозгах. — понимающе ухмыльнулся князь. Продуманная скотина. — Разумеется, я ничего не предоставил ему, но рано или поздно он вернется к этому вопросу. — Понимаю. Есть какие-то конкретные идеи? — Парочка. — уклончиво ответил я. — И мы с тобой их обсудим в самое ближайшее время. Как только это все... Я обвел рукой окрестности. Станет стабильным, отлаженным и, желательно, с резервной копией. Было бы неплохо. Но это скорее так. Желание, которое невозможно реализовать, покачал головой я. Не уверен, что у менталистов получится скопировать тебя еще раз. По каким-то пока неведомым для меня причинам энергозатраты на это... Причем и внутренние, в количестве магов, и внешние, с источниками энергии, возрастают в сотни раз. Хм. Вот тебе и ху. Так что пока развлекайся здесь. Я загружу несколько готовых программ обучения, которые мы уже опробовали в корпорации. Сражения, секс, гонки, артефакторная мастерская, лаборатория заклинаний, животные, пустышки людей на самообучении. Вижу, пока меня не было, ты времени не терял. Все это прототипы. Я махнул рукой. И вообще-то я рассчитываю, что как раз ты поможешь их-то работать. Ха. Секс, говоришь, там тоже есть. Это, как ни странно, самая рабочая программа. Мы посмеялись, и взгляд Салтыкова вновь стал серьезным. Есть еще кое-что, добавил он, подходя ближе. Я помню, что обещал тебе. Про эфир, про записи, про знания. Обещаю, что сдержу слово. Когда придешь в следующий раз. Я бы и сейчас рассказал тебе, как получить это все, но... Сначала нужно кое-что уладить. Что именно? Подчистить хвосты. Салтыков посмотрел на меня серьезно. Выходи, Марк, и ничему не удивляйся. А завтра возвращайся. И поговорим. Я прищурился, обдумывая сказанное, и кивнул. Затем вызвал админскую панель и вышел из МР-2.0. Мир рассыпался хлопьями пепла, и через мгновение я уже лежал в своей капсуле. Сквозь стеклянную крышку увидел Никиту Терентьева, главу службы безопасности Салтыкова. Он навис над капсулой, держа в руках монструозного вида автомат. Крышка отъехала, и он подал мне руку, помогая выбраться. «Держитесь поближе ко мне, господин Апостолов, и попросите весь персонал подняться на первый этаж. Там приготовлен небольшой фуршет», управляющие господина Салтыкова уведомит команду, что она останется здесь на неопределенный срок. Со всеми преференциями, разумеется. «Никита!» «Им ничего не грозит, даю слово». «Я сделал так, как попросил глава СБ. Вопреки моим ожиданиям никто не удивился. Скорее, напротив, как только люди узнали, что князь Салтыков жив, они очень воодушевились. не Клюев так и вовсе уже прикидывал, что скажет князю, когда ему позволят встретиться с ним в магической реальности. А другие целители и артефакторы обсуждали грядущие улучшения нового дома Петра. «О, мы забыли о менталистах!» — воскликнул Никлюев, возвращаясь ко мне от входа. «Я выпущу их сам. Хочу лично поблагодарить от имени князя». Я подтолкнул мужчину обратно ко входу, уже прекрасно понимая, что сейчас будет. Как только все 30 с лишним человек поднялись наверх, Глава СБ закрыл за ними толстую стальную дверь и кивнул своим людям. Бойцы Салтыкова встали у капсул с менталистами. У каждой по двое, и открыли крышки, не пробуждая колдунов. «Я думаю, вы все понимаете, Марк Григорьевич», — спросил у меня Никита. «Понимаю», — вздохнул я. «Безопасность князя для вас превыше всего». «Истинно так, господин Апостолов». «И я рад, что вы не пытаетесь остановить нас!» Он кивнул, и в тот же миг в подземелье раздался сухой треск выстрелов. Я отвернулся от капсул, в которых теперь лежали менталисты с простреленными головами. Глава 11. Первый шаг к мести. Какое-то время назад... Октябрь 2031 года. Москва. Квартира Заварского находилась в старом доме на Плющихе. Третий этаж без лифта. Лепнина на потолках, витражные стекла в парадной, консьерж. Все, как любили представители старых, но не очень богатых родов, не способные позволить себе жилье в элитных поселках или современных небоскребах. Львов не поздоровался с пузатым старичком на входе, Лишь назвал номер квартиры Заварского и, дождавшись пока консьерж сверится со списком, поднялся по лестнице. Утопив кнопку звонка, Сергей подождал. И через несколько мгновений дверь открылась. За ней стоял Петр. Высокий, коротко стриженный, худощавый, с вечно недовольным лицом и темными кругами под глазами. Его лицо выглядело измотанным, будто он давно не спал. «Проходи — Проходи, — сказал он, пропуская Сергея внутрь. Квартира была странной. Слишком много свечей, слишком много книг. Ни одна из них не лежала аккуратно. Они были разбросаны по полу, столам, подоконникам. Некоторые покрыты пылью. Другие — с порванными страницами. В углу стоял железный канделябр, в котором горело что-то похожее на человеческую кость. Из глубины квартиры доносилась приглушенная музыка. Сергей закрыл за собой дверь. «Где она?» — спросил он, глядя на Заварского. Петр не двинулся с места, смирив гостя недовольным взглядом. Даже не спросишь, как дела? Времени мало, я туда обратно. Ты какой-то на взводе, прищурился Заварский. Сергей унял поднявшуюся было в нем ярость, вызванную, казалось бы, простым вопросом. Я не настроен шутить, Петя, процедил он. Уверен, ты уже читал новости. Сам все знаешь. Заварский увидел в глазах Львова, занимающееся пламя, и примирительно поднял руки. «Читал, конечно!» «Этот апостолов». Сергей кивнул и снова едва сдержался, подумав о Марке. «Не будем о нем», — произнес он. «Я пришел не обсуждать свои проблемы». «Где она?» «Пошли», — вздохнул Заварский. Они прошли на длинную кухню, где витал запах свежесваренного кофе и тостов. На столе черного дерева лежала книга очень древние Переплёт из плотной черной кожи. Незнакомые льву символы на обложке, инкрустированные драгоценными камнями, мерцающими в свете ламп. Они словно двигались. Сергей подошёл ближе. Ему показалось, что воздух вокруг немного потяжелел, а в ушах раздался едва слышимый шёпот. «Ты ее читал?» «Нет». «Почему?» «Две причины. Первая, я не хочу оказаться в застенках Инквизиции». «Вторая? Я не знаю, что это такое. Открыть-то ее, кто тебе мешал, чтобы узнать?» «Ты меня совсем за идиота держишь?» «Дело не в этом», — огрызнулся Заварский. «А в том, что она написана на хрен пойми каком языке. Ни один переводчик мне не помог». Сергей протянул руку, но Заварский остановил его, и по его лицу пробежала тень беспокойства. «Подожди, это всего лишь книга», — сказал Львов. Вряд ли бы ты стал хранить в квартире проклятый предмет, который при открытии жрет души. Так что, наверное, ты просто боишься того, чего не понимаешь. — Возможно, — согласился молодой некромант. — Но ты тоже не знаешь, что в ней. И это делает тебя глупцом. Сергей усмехнулся и протянул руку. Как только его пальцы коснулись обложки, по телу пробежала волна холода. Ни страха, ни боли. Чего-то другого. Чего-то... живого. Львов резко отдернул руку. «Что за чертовщина?» — прошептал он. «Я же говорил!» — фыркнул Заварский. «Эта штука ненормальная». Сергей собрался с мыслями. Взял книгу. На этот раз осознанно. Холод остался, но он справился с ним. Вздохнул. Он ощущал, как книга аккуратно читает его самого. «Откуда она у тебя?» — спросил Сергей неожиданно. Получил наследство от дети. Он был странным человеком. Не любил говорить о своих вещах. Когда я разобрал причитающиеся мне сундуки, обнаружил эту хрень под днищем, спрятанную. Изучить не получилось, и я думал, сдам инквизиции, но... — Но делать этого ты не стал, — закончил за него Сергей. — Почему ты ее оставил? — Потому что она запретила. — Ты шутишь? — Ты не некромант, тебе не понять. Отвернулся Заварский и отошел к окну, по которому тарабанили дождевые капли. «Нельзя выбрасывать такие предметы, иначе может случиться всякое». Львов не стал уточнять, что имеет в виду друг. Вместо этого спросил. «Но ты ее продаешь?» «Это не то же самое, это сделка. И книга, или то, что в ней не обидится на такое. К тому же, я уже не могу». «Не можешь?» «Она не дает мне спать», — признался Заварский. «По ночам я слышу шепот, как будто кто-то говорит внутри головы, и если я слишком долго на нее смотрю, кажется, что она смотрит в ответ». Сергей усмехнулся. «Это просто старая книга. С магией, но ты слишком мнителен. Сдается мне, ты просто боишься, что Инквизиция пронюхает о ней, и у тебя будут проблемы». «А сам-то», — окрысился Пётр, тебя она зачем?» «Надеешься получить тайные знания и грохнуть Апостолова?» При упоминании Марка скула Львова свело судорогой, и он скрипнул зубами. Книга, словно почувствовав это, мягко запульсировала едва ощутимыми магическими потоками. «Нет, я не дурак, чтобы связываться с запретной магией. Просто... просто что? После вчерашнего отец лишил меня всего. Возможно, даже наследство». «Мне нужны деньги, а на такую хрень у меня есть покупатели в египетской диспотии, Выручу в пару раз больше, чем заплачу тебе. Протяну какое-то время». Заварский посмотрел на Львова долгим взглядом. «Ты врешь», — сказал он наконец. Сергей даже не моргнул. «Может, и вру, но для тебя такой ответ будет плюсом, если понимаешь, о чем я. Ты же все равно ее продашь, верно?» «Верно». «Миллион». А Львов вытащил из внутреннего кармана куртки две пачки купюр. И никаких больше вопросов. Сергей вышел из дома Заварского, уложив книгу в рюкзак, и отправился на север города. Туда, где на месяц снял дешевую однокомнатную квартиру. Расплатившись с ушлым риэлтором, быстро заполнил все документы и получил ключи. А когда довольный агент по недвижимости ушел, осмотрел свое новое убежище. Маленькое место. Безликое, но безопасное окраина спального района. Установить в квартиру достаточную магическую защиту, и никто ничего не заметит, если быть осторожным». Сергей положил книгу на кухонный стол, посмотрел на нее, провел пальцами по переплету. Символы на обложке снова задвигались, а вот только теперь это не была игра света. Росцепи драгоценных камней медленно ползали по коже. Львов открыл первую страницу. Заварский не соврал, текст был написан на языке, которого он не знал. Буквы казались чужими, почти инопланетными. Сергей попытался прочесть вслух. Слова не имели смысла, только шипение. Он нахмурился, попробовал еще раз. Ничего. Львов зарычал. Хотел зло закрыть книгу, но в этот момент вспомнил о Марке. Образ Апостолова вспыхнул в его голове, как удар молнии. Гнев поднялся внутри парня. Горячий, ядовитый. Мысли о насмешках, о презрении. О том, как Марк смотрел на него, как на слабого. О том, как валял в грязи. И в этот момент энергетика книги вновь пробудилась, а буквы на страницах начали меняться. Медленно. Сначала одна, потом две. Потом целая строка. Слова стали понятны. Не сразу все, но достаточно, чтобы прочесть первые строки. Тот, кто держит эту книгу, уже выбрал свой путь. Ты ненавидишь. Ты хочешь силы. Ты готов платить цену. Прочти дальше, если не боишься узнать, кто ты на самом деле. Сергей зажмурился, открыл глаза. Слова остались. Они были реальны. Он перевернул страницу. Текст говорил о крови, о тьме, о цене, о тех кто раньше пытался использовать эту книгу. О тех, кто не выдержал. О тех, кто когда-то правил целыми странами, но кого уже давно никто не помнит. Львов не испугался. Он улыбнулся. Он снова представил себе лицо Марка. Представил, как тот смотрел на него после дуэли. Представил, как не может сопротивляться магии апостолова. Как понимает, что проиграл. Слава на страницах снова ожили, и Сергей продолжил чтение. И продолжал до глубокого вечера, игнорируя все звонки, погрузившись в первые главы книги, название которой мог теперь прочитать с легкостью. Она называлась «Темные корни». В ту ночь Львов лег спать поздно и уснул легко. Но сны его были полны тьмы. Какое-то время назад, ноябрь 2031 года. Москва. Чтобы не вызывать подозрений, Сергей не стал прогуливать академию. Напротив, после того, что открылось ему в книге, в парне проснулась жажда знаний, и учиться он стал гораздо лучше. Также он каждый день возвращался в особняк Львовых. Сергей не общался с отцом, почти не разговаривал с младшим братом и матерью. Он был сосредоточен на ином. Все свободное время молодой Львов посвящал изучению темных корней. В маленькой однокомнатной квартире спального района на окраине столицы. Здесь никто его не искал. Здесь никто не знал его имени. Он перевез сюда самое необходимое. Ноутбук, пару книг по основам магии, некоторое количество вещей. Первый вечер он провел в раздумьях, перелистывая страницы, пытаясь понять, как она работает. Буквы двигались, менялись. Иногда даже исчезали. Но стоило ему вспыхнуть гневом, и язык становился понятным. Вперемешку с болью, но понятным. «Это работает», — думал Сергей. «Только если я злюсь. Если я ненавижу. Если я хочу мести». Первые главы были историческими. Следом пошло то, что можно было применять на практике. Львов пробовал прочесть записи вслух. Первый раз слова вырвались изо рта, как удар. Воздух задрожал, лампочка под потолком моргнула, а на стенах появились тени, которых раньше там не было. Сергей замер. Посмотрел на книгу. Она говорила с ним, шептала в сознании, касалась энергетики парня и эти прикосновения. Ему казалось, что он мог их понять. — Ты хочешь чего-то? — прошептал Львов, силясь расслышать звучащие в его голове просьбы. Ответ пришел не сразу, но когда пришел, Сергей услышал его. Да. Той ночью началось первое испытание. Книга открылась сама. Страница сама выбрала себя. Заголовок был простым. Кровь за вход. Текст описывал ритуал. Простой, но отвратительный. Чтобы активировать первую печать, нужно было принести жертву. Животное, чья душа еще не проснулась, но тело может чувствовать боль. Кошка, щенок, что угодно. Сергей закрыл книгу и долго сидел в темноте. Ему хотелось бросить все, уйти, забыть, но мысль о Марке снова всплыла в голове. Его голос, его взгляд, его слова. Ярость взорвалась внутри Львова, и он вышел из квартиры. На следующий день Сергей нашел место, где продавали животных. Небольшая лавка на одной из улочек столицы. Сергей выбрал маленькую серую кошку с трясущимися лапками. Заплатил без вопросов и принес ее в квартиру. Животное мяукало. Оно не знало, что ожидает его. Книга показывала ритуал. Сердце должно быть вырвано в момент последнего вдоха. Кровь использована для написания символа на полу. И только тогда печать откроется. Руки Сергея дрожали, когда он делал это. Не потому, что боялся а потому, что все еще был человеком и еще мог чувствовать вину. Когда конец наступил, Львов сидел на полу, покрытым собственной рвотой. Рядом расплывающееся пятно крови. На стене символ, начертанный пальцем. Он светился, и в этот момент книга заговорила. «Первая печать открыта. То, что ты дал, стало ключом. Продолжай, и получишь больше». Сергей закрыл глаза. Попытался не думать о том, что только что сделал, и в голове крутилась лишь одна мысль, которая глушила все остальное. Я смог. Значит, я способен на большее. Обучение продолжалось. Каждая новая глава предлагала новый ритуал, и каждый новый ритуал требовал новой цены. Мыши, попугаи, крысы, щенок, которого Сергей держал в квартире три дня, пока не привык к его глазам. Он научился использовать кровь животных, чтобы создавать символы, которые позволяли ему читать дальше. Научился произносить заклинания, которые вызывали холод в костях и тени за спиной. «Ледяной страх» и «Призрачный мясник» — так они назывались. Львов стал плохо спать. Кошмары стали частью его жизни. Иногда они были о нем самом. Иногда о том, кем он станет, если продолжит. Но каждое утро он просыпался с одной и той же мыслью. «Еще один шаг. Еще одна печать. Еще чуть-чуть, и я стану сильнее всех». Сергей научился вызывать особое зрение. На несколько секунд мир вокруг менялся. Все вокруг становилось другим. Люди превращались в силуэты, и Львов мог разглядеть их энергетику, их потенциал, их запас магии. Он мог видеть мельчайшую структуру чужого колдовства. Однажды он попробовал наложить проклятие на соседа, который слишком часто шумел ночью, и проклятие сработало безо всякого чернокнижного следа. Сосед просто заболел. Серьезно. Ему вызвали скорую. Сергей наблюдал за ней из окна, не чувствуя ни радости, ни сожаления. Просто факт. Эти мощные заклинания он выжег в своей искре, словно тавро. Вот только чтобы использовать их, Ему требовалась не только энергия, но и кровь. Между ритуалами Сергей думал о людях. О тех, кто презирал его. О тех, кто считал недостойным. Его отец. Варвара Долгорукая. Марк. Особенно Марк. Это было иронично, но имя апостолова будто само по себе давало Сергею силы читать книгу дальше. Как будто каждое воспоминание о насмешках питало темные корни. В конце ноября книга открыла ему главу под названием «Большая печать крови». Это был первый настоящий уровень. Первый шаг к полной силе. Заклинание требовало большего, чем просто жертвоприношение животного. Оно требовало настоящей, живой и разумной души. Прочитав это, Сергей закрыл книгу. Подошел к окну и посмотрел наружу, на падающий снег. Он уже какое-то время знал, что придет и к этому. Что однажды книги станет мало животных, и она попросит убить человека. И он знал, что сделает это. Не сейчас, но скоро. 31 декабря 2031 года. Канун Нового года. Москва. В городе царил праздник. Всюду горели разноцветные огни, слышалась музыка, по улицам и на площадях летали иллюзии. В небе взрывались фейерверки. Но на самой окраине столицы, где дороги обрывались в пустоту, где заброшенный автосервис превратился в могилу для отжившей своей техники, была только тьма. И Львов. Он стоял посреди бетонного гаража. Стены были покрыты плесенью, в воздухе висела смесь запахов масла, ржавчины и чего-то еще. Чего-то горького. Сергей был один. Почти. Тело лежало рядом. Мужчина лет 35, Грязный, оборванный. От которого несло нечистотами, водкой и... Страхом. Бездомный найден у теплотрассы. Сергей обманул его. Наплел про новогоднее чудо, благотворительность. Обещал еду, деньги, укрытие. И тот последовал за ним. Сергей опустился на колени. Положил ладонь на грудь мужчины. Почувствовал сердце. «Не бойся», — произнес Львов спокойно. «Это будет быстро». Он достал тяжелый нож, который раньше принадлежал мяснику с чистопрудного рынка. Тот, которым тот разделывал плоть. Тот, который Львов уже не раз обогрел кровью своих мелких жертв. Нож вошел глубоко. Мужчина захрипел, вытаращил полные страха глаза и затих. Сергей поднял лицо к потолку. Его руки были в крови. Он чувствовал, как воздух вокруг меняется, становится тяжелее и пропитывается запахом крови и... Серы? Открытая книга лежала рядом. корнить тьмы словно дышали. Страницы шелестели, перелистываясь сами собой. Символы на них двигались. Буквы складывались в новые слова, пока не остановились на главе «кровавый клинок». Это было не просто заклинание. Это была кровавая форма боевой магии. Оружие, сотканное из чистой смерти. Оно не требовало металла, не имело веса. Оно рождалось из крови жертвы и воли того, кто его вызвал. Сергей начал читать, и слова эхом разносились под сводами заброшенной автомастерской, отдаваясь в ушах Львова. Его голос стал громче. Ни женский, ни мужской. Это был голос множества людей говорящих одновременно. Шепот, крик, плач, хохот. Ты принес одну жизнь, но этого мало. Назови тех трех, кто тебя презирал, кто тебя предал, кто считал слабым, и получишь силу, которая разорвет их судьбы. Сергей даже не запнулся. Он знал, что это значит. Он давно знал, кто находится в списке. Марк Апостолов. Его вечный соперник. Человек, который всегда был выше него. Который смотрел на него с презрением. Который отобрал у него все. Славу, любовь, уважение. Варвара Долгорукая. Бывшая невеста. Девушка, которую он даже какое-то время любил. Которую он хотел сделать своей. Она ушла, прислав ему презрительное сообщение. Я не хочу быть человеком, который никогда не станет никем. Леонид Львов, отец, дворянин, бизнесмен, глава рода, человек, который всегда верил в Сергея лишь слабое отражение себя, который лишил его наследства, права голоса, будущего, который учил его, что сила — это все, а потом заявил, что сын недостоин ее. Сергей закрыл глаза. Мысли о каждом из этих людей вызвали внутри него ярость, холодную, но безумную. Он начал произносить слова заклинания, и каждое имя добавляло ритуалу мощи. Комната наполнилась тьмой. Не просто темнотой, живой, движущейся, дышащей и густой тьмой. Тени вытягивались из стен, из половиц, из самого воздуха. Они обвивали тело Сергея, проникали внутрь. Он не закричал, не почувствовал боли, он принял это. Когда ритуал закончился, Сергей лежал на полу. Его тело было покрыто потом, он дрожал, но внутри. Внутри него теперь было что-то новое. Кровавый клинок. Львов медленно встал и вытянул руку. Клинок возник в руке Сергея, стоило лишь сконцентрироваться на боли, на смерти, на ненависти. Черное лезвие с красными прожилками, словно оно состояло из самой ночи и крови. Львов медленно провел своим новым оружием по ближайшей стене. Бетон рассыпался, словно бумага. Сергей улыбнулся и снова услышал голос. «Новый! Не такой, как раньше!» Этот был тише, но гораздо страшнее. «Ты обещал нам три жизни. За них мы дадим тебе мощь и три судьбы. Будь осторожен, Сергей. То, что ты получил, не принадлежит тебе, пока ты не выплатишь долг». «Клинок стал частью тебя, а ты — часть его». Сергей сжег тело и вышел из автосервиса. На улице медленно падали крупные хлопья снега. В небе взрывались фейерверки. Парень посмотрел вдаль, в сторону центра Москвы, где сейчас, возможно, Марк праздновал Новый год. С друзьями, с семьей. Львов хищно улыбнулся и прошептал. «Пусть начнется игра!» И шагнул в ночь. Марк вышел подышать на балконе. Внизу раскинулся праздничный город. Вверху взрывались фейерверки. В квартире вовсю шло празднование Нового года. Друзья, отец, братья, команда по чарабулу. Сегодня он собрал всех, кто был ему дорог. Парень приподнял бокал, сделал глоток шампанского. В голове крутились разные мысли о прошедшем году. О Салтыкове, о корпорации, об эфире, о новых проектах, о магии, которую он усилил, о людях, которых встретил, но внезапно холод. Марк ощутил его в груди, как удар, как что-то древнее, проснувшееся где-то вдалеке. Он замер, вздохнул, посмотрел в сторону окраины. «Что за дерьмо космочервей?» Прошептал он. Ему показалось, что мир на секунду сжался, что где-то вдалеке, на самом краю реальности, что-то изменилось. И это что-то было направлено на него. Глава двенадцатая. Игра начинается. Январь 2032 года. Москва. Поместье князя Салтыкова. Подъезжая к поместью Салтыкова, его личный водитель все еще катал меня на дорогущем мобиле князя, я смотрел в окно на падающий снег и размышлял о прошедшем месяце. Даже о двух, пожалуй. Да уж, сказать, что я совершил, невозможно, и не сказать ничего. Это же надо придумать. Полностью скопировать личность человека. И не просто память и сознание, но еще и энергетику. Ну, то, что от нее осталось. Все-таки проклятие неизвестных наемных убийц, которых, кстати, так и не нашли, изрядно потрепало Петра, и теперь он находился плюс-минус на моем уровне. Ха. Учитывая, что проклятие сожрало примерно половину его энергетики, до покушения он был знатоком не меньше. В таком-то возрасте. Вот что значит «древняя кровь». А еще доступ к деньгам, катализаторам, знакомствам и власти с самого рождения. Однако теперь Петр находился в заперти, и как его вытащить из магической реальности я пока не знал. Бедолага даже к новостям доступа фактически не имеет. Для этого у него теперь есть отдельный человек, который ежедневно подключается к МР-2.0 и рассказывает Салтыкову все, что тому интересно. Я подумывал настроить прямое подключение к сети, и для этого у меня даже идеи были, но поразмыслив от этой идеи, пришлось отказаться. Нельзя было, чтобы хоть кто-то узнал, что и как у нас происходит. И уж тем более я не собирался оставлять для хакеров даже гипотетическую возможность проникновения в нашу магическую сеть. Так что приходилось Петру, как в стародавние времена, слушать пересказы специального человека о том, что происходит в мире. Вспомнив, как бедолага Федот пересказывал наши последние чаробольные матчи, я улыбнулся. Вот уж ему пришлось постараться, чтобы в красках описать происходящее. Хотя лично мне магический спорт был уже не то, чтобы сильно интересен. Времени на него просто не осталось. Ну и как итог, наша команда вылетела из всероссийского первенства. Правда, четвертьфинал 13 ноября, проходящий по нормальным правилам против Казанской академии магического искусства, мы выиграли без проблем. Но затем из-за того, что я полностью погрузился в спасение Салтыкова, и фактически забил на тренировке столкнулись в полуфинале с Хабаровским университетом «Магическая вершина». И продули. Не с треском. Всего с отрывом в три мяча, но путь к финалу для нас оказался закрыт. Так что оставалось лишь сыграть последнюю игру за третье место в декабре, что мы и сделали. И хоть я и появлялся на тренировках по остаточному принципу, что изрядно бесило Чехова, но все же вырвали победу из зубов Сочинского стихийного института. И даже призы получили. Каждого из команды наградили памятной медалью и именными защитными амулетами 10 класса. Мелочи, а приятно. Амулеты оказались мощными и настроенными на пластичность энергетики. Грубо говоря, чем сильнее становился владелец, тем сильнее становилась защита. В общем, еще до Нового года моя чаробольная карьера закончилась. Отыграв последний матч, я объявил команде, что не смогу уделять достаточно времени тренировкам, и не буду участвовать в сжатом турнире Академии в новом году, и в следующих тоже. Команда, конечно, расстроилась, но уговаривать меня остаться никто не стал. Все понимали, что у меня теперь другие заботы, а Арс и Аня так и вовсе были в курсе большинства моих дел, так что встретили такое заявление с пониманием. А Чехов? Он хоть и ругался, но был благодарен мне за то, что я перезапустил его карьеру. Он пообещал найти нового раздающего и дотренировать команду хотя бы до конца года. А дальше будет видно. Так что эта глава моей истории подошла к концу на вполне мажорной ноте. Когда водитель остановил мобилю центрального особняка, я поблагодарил его и вышел. Охрана на входе приветливо поздоровалась, привычно просканировала меня и впустила внутрь. «Да...» За последние пару месяцев я стал тут частым гостем, и теперь знал всю службу безопасности и обслугу в лицо. Как и они знали меня. Вообще меня поражало, с какой преданностью слуги и сотрудники Салтыкова к нему относятся. Никаких попыток саботажа или шпионажа. О любой попытке подкупа сообщалось сразу же. А когда люди узнали, что ради спасения жизни князя им нужно выполнять мои приказания беспрекословно, никто даже и не думал возмущаться. Размышляя об этом, я спустился в подземную лабораторию, прошел на входе еще одну проверку и оказался в здоровенном комплексе, который за последнее время изрядно преобразился. Сотрудники проекта «Альтер-Эго» приветствовали меня не менее радостно, чем охрана. Ребята фактически жили тут, следя за состоянием Салтыкова, обслуживая сложнейший комплекс маготехнических серверов и работали над его улучшением под моим руководством. Единственное, куда они могли выходить — подниматься в само поместье, которое было доступно им фактически в полном объеме. Тренажерный зал, бассейн, сауны, кухня с лучшими поварами, библиотека, кинотеатр, удобные комнаты и прочее, прочее, прочее. Наверняка многим хотелось встретиться с семьями или просто погулять по парку, но деньги, которые платил Салтыков и возможности, которые открывал я, с лихвой искупали эти неудобства. В конце концов, все понимали, что это не навсегда. Проверив показатели и ознакомившись с отчетами, я залез в свою капсулу и подключился к МР-2.0. Мир рассыпался хлопьями снега. Все на несколько секунд померкло, и я почувствовал, как энергоструктура капсулы обволакивает меня, сливается с моей собственной энергетикой, и вот я стою у входа в огромный особняк. Вокруг летний парк... Вдали виднеются горы, а позади улицы с еще несколькими особняками, расползшимися по холму. Теперь тут не было пусто. Небо было динамическим, в кронах деревьев пели птицы, а по улице прогуливались люди. Мы добавили их в последнем обновлении, запустив самообучающуюся программу симуляции в радиусе 300 метров от Салтыкова. Теперь вокруг него находилось сотни человек, спрограммированных на основе различных энергослепков и заданных наборов параметров. Костыль, конечно, но все лучше, чем сходить с ума в одиночку. Ради прикола, кстати, я добавил сюда не только людей, но и нескольких орков, эльфов и гномов. Просто чтобы поразвлечь Петра. «Любуешь сотворением рук своих?» Насмешливый голос раздался сбоку, но там никого не было. Хмыкнув, я просканировал эту зону админским взглядом и увидел спрятавшегося в невидимости Салтыкова. «Хорошая маскировка», — похвалил я. Щелкнул пальцами, и она разлетелась, осыпавшись на траву осколками стекла. «Новая разработка?» «Практикуюсь в иллюзорной магии последнюю неделю». Петр сбросил остатки мерцающего заклинания с рукава, подошел ко мне и пожал руку. «Привет, Марк». «Привет. Как твои дела?» «Еще не сошел с ума, как видишь. Не в последнюю очередь благодаря твоим людям». «Рад, что тебе понравилось». «А то». «А фантазийные создания — это вообще класс!» — рассмеялся князь. «Эльфийки открыли бордель по моему указанию, и теперь я там желанный гость!» «Воу!» «Орки организовали подпольный бойцовский клуб. Тоже круто. И заметь, сами, «Что ты в них прописал?» «Трудно сказать сходу. Я тоже рассмеялся. Но, видимо, это в их природе. А гномы?» «С ними просто прикольно выпивать. Не знаю, что там за нейросеть их обучает». Но когда они начинают травить свои байки, мне реально кажется, что я оказался в волшебной стране. Все очень стройно и четко. Рад, что ты оценил. Ты себе не представляешь, как я хочу поскорее выбраться и презентовать это. Он обвел обвёл и вокруг нас. Людям. Это же... Утопия. Утопия, согласился друг. За которую люди будут готовы продать душу. Что верно, то верно. Вот только куда нас это приведет. К власти и богатству, разумеется. Мы снова посмеялись. Итак, что нового? Дофига «Да нового, признался я. Салтыков позвал меня за собой, и мы направились к беседке, спрятанной в глубине парка. И в первую очередь благодаря тебе. Поясни. Из-за высокой степени слияния со средой, я тоже обвел рукой пространство. Мы ежедневно собираем с тебя такое количество данных, на сбор которого в иных условиях ушел бы год-другой. Все ментальные, эмоциональные и энергетические реакции в первую очередь. И на этой основе получается понять, как стабилизировать пространство, как его строить, как распределять нагрузку между сознанием или сознаниями магов, находящихся в МР, и источниками питания. Обработка и скорость обработки данных, синхронизация, уменьшение энергозатрат. Я материализовал на руке толстенную кипу бумаг и положил ее на стол посреди беседки. Это была проекция, загруженной в изолированный сервер информации. Вообще Салтыков мог получить ее и сам, но данные только что закончили загружать. Да и от условностей обычного мира здесь было нелегко отойти. «Господи боже!» — рассмеялся князь. «Ты заставишь меня все это читать?» «А как же!» — притворно изумился я. «Не все же тебе в борделе с эльфийками кувыркаться и в бойцовых ямах орков избивать. Ты хоть тут и в отпуске, но проект-то общий». Мне нужно твое мнение по многим вопросам». «Да я понимаю». На этот раз Салтыков кивнул серьезно. «Просто шучу. С радостью все изучу. Вот бы еще ты изобрел возможность заливать все это напрямую в сознание. Вот когда научусь, тогда точно весь мир наш». Мы снова посмеялись. «Понимаю, что все свалил на тебя, и что я задолбал тебя этим вопросом», — сказал Петр. «Но что там с моим возвращением?» Я покачал головой. «Пока все так же, Петр. Я провел кое-какие тесты в другой изолированной зоне, и пока все выглядит так, что решения у меня нет. А в чем сложность? Помимо того, что ты грохнул шестерых сильных менталистов, и теперь надо искать новых? Ну, проблем несколько. Во-первых, по каким-то причинам процесс обратного переноса жрет примерно в сто раз больше энергии. это не Это не проблема, знаю». Вот только как обуздать такой поток, чтобы он не размыл твою личность, я пока не знаю. Тут, пожалуй, нужна мощь Архимага, а то и парочки. Поверь, тесты, которые я проводил, подтверждают это даже на небольших осколках и слепках. А с полноценной личностью прогрессия увеличится еще сильнее. Дерьмо. Вторая сложность в том, что, сами того не зная, мы сделали процедуру переселения одноразовой. Пока, по крайней мере. По моим прикидкам, если переселить тебя в новое тело, ты полностью с ним сроднишься. А твои клоны изнашиваются очень быстро. Так что выдернуть тебя обратно в МР придется, и следующая такая попытка попросту разрушит твое сознание. А это точно? Насколько точно вообще все, что мы делаем?» Я развел руками. «Ты готов рискнуть?» Князь скрипнул зубами. «Это будет глупо. Вот и я о том же». Давай хотя бы с обузданием энергопотока разберусь, и будем думать. Мне нужны все выкладки по этим твоим тестам и прочее. Само собой, они в той кипе, что я тебе отдал.